384 июнь 16. -е. Моих называю воинами, ибо ни холод, ни голод, ни день, ни ночь, ни личные неудобства, усталость ли опасность или переживание ничто не освобождает их от исполнения долга. Полная готовность всегда послужить делу общего блага. Постоянный дозор и несломимая решимость, противоборство тьме даже тогда, когда оставлен один без видимой поддержки, является теми основными свойствами его сущности, которые дают ему право называться воином света. Вокруг может быть очень темно, и пространственные токи могут быть очень тяжкими, но ничто не освобождает его от постоянства дозора и решимости победить. Поражение невозможно, победа — это обязательство. Поддаться тьме и быть сломленным ею означает... Предание себя темным падением в бездну, откуда возврата нет. Воин идет с сознанием, что отступление немыслимо, и пути назад нет. Когда перейдена эта черта, понимание невозможности пути вспять, решимость становится непоколебимой. Этим сознанием можно перейти все пропасти, преодолеть все препятствия, противодействия и победить тьму. Не сокрушим дух и не уничтожаем. И не тело или оболочки, но дух превыше всего.